Глава 5. Совет. В голове роились сотни обрывочных мыслей, но никак не могли оформиться в конкретный план действий. Пассивное умение анализ работало на полную мощь, немного замедлив время, чтобы дать мне лишнее мгновение на обдумывание моего положения. Ситуация складывается такая, что без риска не обойтись. Либо я в очередной раз рискую своей душой, либо, как и сказал Дэвил, превращаюсь в инвалида. Прежде всего попробовал активировать камень возврата. Шансов, конечно, мало. Не думаю, что враги не предусмотрели этот шаг. Но не попробовать глупо. Если активировать сферу неуязвимости, то я смогу продержать каст минуту и, хоть мне это и не нравится, сбежать. «Внимание! В данном помещении невозможно воспользоваться портальной магией!» Выдала вердикт «Безжалостная система». «Понятно. Значит, у меня остается всего лишь один вариант. Огненный доспех все еще активен. Какое-то время я не буду получать урон. Начали. Хранитель. Надеюсь, ты со мной?» Откатившийся ментальный шок на Девила, вражеский лидер вновь валится на землю. Его костяной шторм отключается. Отлично, я рассчитывал на это. Страх, отвлекающий вой. Задержи их, дружище, мне надо немного времени. В ответ приходит волна тепла, а потом по барабанным перепонкам ударяет оглушительный вой. Ого, голосок у моего спутника усилился. Но все это... «Я думаю, уже набегу». Нежить реагирует на умение Пэта. Все же это не игроки, и путь к трещине в стене, проделанный смоуком, освобождается. Блинком сокращаю расстояние, сейчас дорога каждая секунда, и начинаю заполнять шкалу комбинаций. Первый каст — взрыв пламени, второй каст — взрывной огненный шар, и в кульминации — синергия». Адский коктейль готов. Осталось только пережить его применение. Усилием воли направляю комбинацию так, чтобы она возникла внутри трещины. Спасибо за эту возможность заклинанию взрыв пламени. Сфера неуязвимости, абсолютная невидимость, активация. Как хорошо, что у меня все еще полные шкала маны. «Героическое умение увеличило мой запас в десять раз, но шкала не способна вместить такое количество энергии. Все это время она оставалась заполненной, пока я не потрачу излишки. Каждую клеточку моего тела пронзает дикая, нестерпимая боль. Из горла вырывается страшный, неузнаваемый крик. В груди полыхает пожар». На остатках сознания замечаю, что куда-то лечу на огромной скорости и, не успевая удивиться этому факту, отключаюсь. Сознание возвращается неохотно. Голова раскалывается, грудь горит огнем, и это в игре. «Брат, тебе нужно срочно очнуться. Я больше не могу делиться с тобой магической энергией, силы на исходе». «Ого, когда это я призвал огонька?» Появилась первая отчетливая мысль в голове. «Я почувствовал, что тебе нужна помощь, и пришел», — раздался усталый, но гордый голос фамильяра. С неимоверным усилием разлепил залитые свинцом глаза и, приподнявшись на локтях, осмотрелся. «Ого, меня отнесло от замка не меньше, чем на километр, а скорее всего больше». В небе рыскал дракон, а по окружающей территории рассредоточились отряды агров, но обнаружить меня под абсолютом они были не способны. иконки интерфейса тревожно мигали, а чат был забит сообщениями друзей судя по логам я провалялся без сознания два часа. нужно срочно уходить, жизнь вновь упала в желтый сектор, и я с тревогой открыл системное сообщение внимание Уникальный дебаф «Обожженная душа» усилен. Эффекты — 500 единиц жизни каждые пять минут. Все заклинания выше третьего ранга заблокированы на тридцать дней. Далее шли сообщения об активации встроенных в доспехи целительных заклинаний. Именно благодаря им я и выжил. — Спасибо, братик, — поблагодарил я стихийного помощника и отпустил его. «Народ, я очнулся. Как обстановка?» — написал я в офицерском чате. «Слава хранителю, ты жив!» — мгновенно пришел ответ от Виаты. «Кир, слушай меня внимательно», — написал Саша. «Ни в коем случае не снимай абсолют. Некромант на драконе способен вскрыть любую другую маскировку. Он обнаружил Виату и отправил на респ». «В ближайших окрестностях нет ни одного нашего игрока. Портальная магия заблокирована. Тебе надо выйти за пределы области действия». «Что с рейдами во второй замок и столицу Империи?» — спросил я, со скрипом поднимаясь с земли. «Не отвлекайся, Кир. Все потом. Главное — выберись». «Что же, тут не поспоришь». Выпив зелье, регенерации и маны, бросил последний взгляд на вражеский замок и побрел прочь, злорадно ухмыляясь. Верхушка донжона была разрушена, а часть стены обвалилась. Хорошая получилась комбинация, надо запомнить. На то, чтобы выйти из зоны действия блокиратора портальной магии, я потратил три часа. Охват у него был, конечно, не двадцать километров, а поменьше, но с моей черепашьей скоростью времени было затрачено много. Каждый мой шаг отдавался головной болью, которая к концу третьего часа возросла до практически нестерпимой. «Ви, я выбрался, через минуту буду в ЛК», — отписался Наташе и активировал камень возврата. Напряжение, струной сжимающее все мои внутренности, исчезло. Я сделал это, выбрался, и мы все же выполнили поставленную задачу. Я сидел, прислонившись спиной к Мелларду, и наблюдал, как анимус тренирует моего пламенного пегаса. Идея попросить о помощи в этом вопросе покровителя долины родилась спонтанно и показалась настолько привлекательной, что я даже не стал встречаться со столичным мастером зверей. Кто лучше воспитает уникальное животное, чем мудрый дух-покровитель? К тому же в сердце зачарованного леса спокойно и безопасно, а за последние несколько дней я чертовски устал, и мне жизненно необходима передышка. Анимус восстановил большинство своих сил и с радостью согласился помочь, тем более, как оказалось, у него был в этом опыт. Когда я первый раз призвал своего уникального Маунта, то немного опешил. Ничего более прекрасного мне еще встречать не приходилось. Прямо перед нами возник жеребенок черной масти с добрыми голубыми глазами. Его грива, хвост, копыта и небольшие зачатки крыльев полностью состояли из огня. От прекрасного животного исходило приятное тепло. Он ткнулся своей мордочкой мне в руку и высветилось системное сообщение. «Внимание! Вам необходимо выбрать имя своему Маунту!» «Игнис!» — не задумываясь, выдал я. Имя Пэту я придумал давно. В реале было время покопаться в сети. С одного из мертвых языков это переводится «огонь» или «огненный». Тогда мне показалось, что такое имя будет как раз пламенному Пегасу, а когда я увидел его вживую, то не сомневался ни секунды. же ребенок лизнул меня огненным языком в подставленную ладонь. Похоже, новое имя пришлось ему по душе. Далее я уселся на изумрудную траву, спиной прислонился к Меллорну, с удивлением обнаружив, что регенерации жизни Иманы резко возросли. и отдался во власть блаженного «ничего не делания, наблюдая из-под полуприкрытых глаз, как анимус гоняет Игниса по поляне, то и дело материализуя перед ним различных мелкоуровневых противников. Молодой Пегас с упоением и невероятной прытью носился за врагами и получал свой первый боевой опыт под присмотром опытного наставника — идиллия. Пока тело и душа отдыхали, мозг продолжал работать, прокручивая в голове события недавно закончившегося Большого Совета Альянса. Когда я переместился в личную комнату и отдал команду на открытие двери, в помещении тут же стало тесто. Во главе встречающей процессии вбежала Виата и тут же начала каст потока жизни. Я сразу же почувствовал облегчение, а снова немного ослаб. Краем глаза заметил, что одна из призрачных целительных нитей протянулась к спящей майланит. Но даже столь мощный исцеляющий поток не разбудил юную принцессу драконов. Плохо. Я думал, что родовое золото быстро справится с истощением, и Ланя очнется. Наверное, ее травмы оказались серьезнее, чем я предполагал. Нужно попросить Наташу, чтобы она лечила меня здесь. Возможно, это поможет ланид восстановиться быстрее. «Ну, ты дал, босс!» Подбежавший вторым, Тор подружески стукнул меня кулаком в плечо. Ви скинула нам запись взрыва на вершине донжона. Шедеврально! Видео, удивился я и вопросительно посмотрел на Наташу. Да, я порылась в запасах клан Храна перед выходом в рейд и запаслась свитками со взглядом зверя. Подумала, что так мне будет удобнее наблюдать за окружающей обстановкой и нам будет легче уйти от погони, в том случае, если все пойдет не по плану. Когда поднялась тревога, я, используя свиток, наблюдала за событиями с высоты птичьего полета, и запись взрыва сохранилась. В первые секунды я даже подумала, что ты точно не мог пережить такое, но, глянув на фрейм, поняла, что ошибалась. Потом появился некромант верхом на драконе, он практически мгновенно вскрыл мою маскировку, и на лес, в котором я пряталась, обрушился метеоритный дождь. Урон прошел огромный. Я оказалась на респе. Скинь его мне. Интересно же, что я натворил? Издалека было не очень понятно. Я просмотрел короткое 20-секундное видео несколько раз, чтобы насладиться результатом. Взрыв был настолько мощным, что снесло не только вершину донжона, но и два нижних этажа. Одна из стен осыпалась, открывая взору внутреннее помещение, а по другой прошла огромная трещина до самого основания. Обломки каменной кладки разлетелись вокруг на сотни метров, снося на своем пути все препятствия и колечи рядом расположенных игроков. «Что ты сделал, когда меня слили?» — с горящими от нетерпения глазами спросил Смоук. «Если бы не твоя диверсия, то я остался бы там. Спасибо тебе!» — искренне поблагодарил я разведчика. И продолжил. «После твоих манипуляций в стене появилась трещина, но она устояла. Я сделал комбинацию из двух заклинаний и усилил все это синергией. «Одно из плетений позволяет мне материализовать заклинание в любой точке. Я выбрал этой самой точкой место внутри трещины и активировал комбинацию. Что произошло дальше, вы видели». «Кстати, что за странную фразу ты отправил мне перед взрывом?» «Fire in the hole? Ты что, не играл в ремейк контры 2052 года?» «Ремейк чего?» Counter-Strike Шутер от первого лица. Некогда популярнейшая игра получила вторую жизнь в 52-м. Она вышла в связке с Вирт-шлемом и модулем для передвижения, и произвела фурор в игровой индустрии. Настолько прорывной графики еще не было. Эта знаменитая фраза Оттуда она произносится, когда персонаж бросает гранату, чтобы предупредить союзников. «Понятно. Я как-то больше в рпг играл. Ладно, не пора ли нам перейти к текущим проблемам?» «Ты прав, наконец», — протиснулся ко мне брат. «Предлагаю переместиться в зал совета. Пока ты добирался, все уже собрались». Начать решили с обсуждения результатов рейда в столицу Империи Драконов. Как я и предполагал, чтобы преодолеть двадцать километров... Некроманту верхом на драконе потребовалось не больше десяти минут. Как только они ворвались на территорию города, то обрушили на неуспевших уйти в портал игроков всю мощь драконьей некромантской магии. Небеса разверзлись огнем, и всю территорию столицы империи накрыло мощным метеоритным дождем. После магической бомбардировки некогда прекрасная долина стала напоминать лунную поверхность, сплошь усеянную кратерами Все, кто в этот момент находились внутри, в считанные минуты отправились на респ Далее свое слово взял некромант, мановением рук он превратил тела павших игроков в нежить Дракон слепил из разбросанных тел големов новых бойцов И вся эта толпа ринулась в атаку на немногочисленных игроков, пережидающих метеоритный дождь внутри скал. В общем, после появления авиации врага не ушел никто. В это самое время второй ученик Властелина появился в небе над замком Кровавого Кулака. Похоже, Дэвил смог с ним связаться, когда тот оказался в пределах империи, и весь прошедший бой он просто тянул время. Вряд ли эта связь работает на больших расстояниях, иначе он пришел бы значительно раньше. Мне очень повезло, что некромант верхом на желтом драконе появился незадолго до взрыва, иначе уйти было бы очень непросто. А врагу, в свою очередь, повезло, что он не успел слишком сильно приблизиться к Дон донжону для атаки. Осколки-кладки, разлетающиеся от мощнейшего взрыва, лишь слегка поцарапали неожидающего такого поворота событий дракона. Если бы он опустился чуть ниже, то последствия были бы более серьезными. После взрыва он расправился с Виатой и через несколько минут появился уже возле осажденного нами замка клана Бэтбойс. К этому времени бои шли во внутреннем дворе и строениях. Все же два клана, пусть и поддерживаемых мощной и опасной НПС-группировкой, не смогли противостоять напору тысяч игроков нашего Альянса. К тому же игроки Кровавого Кулака после гибели улетали в свои личные комнаты и вновь прийти на помощь своим союзникам не могли, а по законам Альфы при гибели во время осады существовал временный запрет на вход в игру. Так что численный перевес был на нашей стороне. Но Некромант со своим маунтом сломали нам победу. Эти монстры точечными магическими ударами, наносящими чудовищный урон, сначала выкосили наш тыл, в котором в основном были игроки с классами поддержки и хилы, а потом принялись за остальных. Ответные атаки были малоэффективны. Дракон набирал огромную скорость и, словно пикирующий бомбардировщик, заходил на цель. Попасть по двигающейся цели было неимоверно сложно, а вот врагу это обстоятельство нисколько не мешало. Магические удары били точно в цель. Без поддержки бафферов и хилов рейд довольно быстро слился. Но главной цели мы все же достигли. Подопечные Смоука вскрыли комнату с глобальной картой, завладели тотемами и в суматохе сражения умудрились скрыться от беснующегося и уничтожающего всех на своем пути дракона. Игроки благополучно ушли с ценным грузом и доставили его в наш замок. Теперь в нашем распоряжении были все десять тотемов Империи Драконов. «Также за это время мы добыли последний тотем гномов, и теперь появилась возможность отправить сразу две группы за координатами. Когда они вернутся с победой, а мысль о провале я не допускаю в принципе, мы сможем попасть на место последней битвы богов и раздобыть оружие Моргана». «Нужно выловить всех, кто сотрудничает с Миране в реале», — закончил я рассказ о событиях, предшествующих взрыву, и обратился к Айрусу. «Это по твоей части». ФСБшник надолго задумался, потом осторожно заговорил. «А я все думал, почему Дэвил и его ближний круг никогда не снимают шлемов?» «Кирилл, мы не сможем поймать предателей человечества по банальнейшей причине. Мы не знаем, как они выглядят». ты хочешь сказать что за все время наблюдения за аграми твои агенты ни разу не видели лицо дэвила несказанно удивился я именно они не снимают шлемы даже когда находятся среди своих и теперь мы знаем почему грамотный ход надо сказать единственное за что мы можем зацепиться во время поисков в реале это внешность я выругался Раздражение вспыхнуло во мне за долю секунды. И что, великая контрразведка ничего не может придумать? выплеснул свое негодование на айруса я. Тот не ответил, но лицо его помрачнело, а на виске надулась жилка. Парень явно еле сдерживался, чтобы не нагрубить в ответ. Остынь, Кир, вмешался брат. «Я понимаю, что тебя чуть не лишили персонажа, но подумай сам, как искать людей, банально не зная их в лицо?» «Можно поставить духовную метку, она привязывается к душе, а работает в любом мире». «В нашем мире нет магии, уважаемый Фаэрон». Высказывание Архимага разрядило обстановку, все собравшиеся заулыбались. «Прошу меня простить, вроде мне уже говорили об этом, но я запамятовал». «Прости, Айрус. Последние дни выдались не из легких», — примеряюще протянул руку я, и он, секунду поколебавшись, ее пожал. «Сколько подобных игроков вам известно? Факт постоянного ношения шлема не мог вас не заинтересовать, верно?» «Верно». Мы связывали это с агрессивной деятельностью в игре. Последнее время наша служба старается отлавливать игроков, сотрудничающих с некромантами, и блокировать им доступ в игру. Но отсутствие дата-центров с регистрационными данными существенно усложняет и замедляет этот процесс. Игроки не любят делиться реальными данными, а по одному лицу обнаружить человека в огромной стране, а тем более во всем мире, невероятно сложно, даже в наше время. Тем более существуют игровые способы, немного подкорректировать лицо персонажа, сгладить черты. В данный момент мы наблюдаем за тремя кланами, чьи лидеры никогда не показывали свои лица, и не все из них агры. «Ты хочешь сказать, что есть клан, который не нарушает законы НПС? И чем же они занимаются? Усиленно фармят разломы». «И ты говоришь нам об этом только сейчас?» До этого момента их деятельность не вызывала подозрений. Мало ли причин скрывать свое лицо. Но теперь некоторые моменты прояснились. «Какие, например?» Снова начал закипать я. Они платили огромные деньги за доступ к подконтрольным разломам. Реальные деньги. Пазл в голове сложился. Старшие завербовали нескольких людей, пообещав им перенос в следующую эпоху. Одни начали активно сотрудничать с некромантами и всеми способами ускорять экспансию армии тьмы. Другие должны будут усиленно развиваться и постараться первыми добраться до цели игры. Вероятно, в самом конце пути будет некая развилка, и в зависимости от решения первого, кто туда доберется, и будет зависеть судьба планеты Земля, а точнее не самой планеты, а людей, ныне ее населяющих. «Имея в распоряжении неограниченные финансовые возможности, можно привлечь на свою сторону очень многих, банально заплатив людям в реале. И наш клан тому прямое доказательство. Не знаю, смогли бы мы вовремя укрепить замок, если бы не наняли людей на добывающие профессии в реале. Так, стоп, вот оно!» Айрус, так можно же отследить деньги!» Вряд ли они находятся рядом. Должен оставаться электронный след. — Спасибо за совет, мы бы не догадались, — ехидно ответил парень. — В том-то все и дело, что нет электронного следа. Настолько крупные суммы мы бы с легкостью отследили, но их просто нет. — Понятно. Значит, деньги появляются таким же способом, как описал Дэвил, — огорченно подытожил я. «Скорее всего, вот поэтому мы и не можем вычислить предателей, и самое паршивое — это может быть кто угодно». В зале совета повисла напряженная тишина, а собравшиеся люди начали нервно переглядываться. «Вот не надо нагнетать обстановку», — попросил я. «Нам еще не хватало начать подозревать друг друга». «Ладно, если мы не можем помешать таким людям в реале, нужно максимально усложнить их жизнь игровыми методами. Выдай мне информацию об этих кланах. Завтра я буду на приеме у короля. Возможно, получится уговорить Стефана объявить их врагами». «Тогда можно спокойно их сливать и не бояться получить статус преступника». «Поэтому вопросы закончили. Что с добычей?» Обратился я к Корту и другим помощникам лидеров. «Кир, подсчитать трофеи за столь короткое время не представлялось возможным. Позиции одних полезных ископаемых несколько сотен. Я уж не говорю обо всем остальном. Скажу одно. Теперь мы не испытываем недостатка ни в чем. Управляющие кристаллы замков, союзников загружены работой на несколько недель вперед». Магическая энергия буквально испаряется из накопителей. Чтобы поддерживать круглосуточное строительство и модернизацию замков, пришлось сформировать несколько десятков смен. Маги практически без остановки подпитывают накопители, да и вообще все, кто находится на территории, постоянно сливают ману. Экипировки набрали столько, что без проблем сможем обеспечить доспехами и оружием всех новобранцев, которые тысячами заходят в игру по всей стране. «Хоть одна хорошая новость», — устало сказал я. «Что у нас дальше на повестке?» «Ты обещал рассказать, почему некоторые драконы вдруг обезумели и начали нападать на всех вокруг». «Ах да, как-то вылетело из головы». «Слушайте, я быстро пересказал о выводах, сделанных майлонит и ментальном контроле драконов. Как там группы драконоборцев? Некроманты постараются вернуть контроль над сбежавшими марионетками. А на что способен полностью подконтрольный ящер, вы видели?» «Видели», — мрачно сказал танк. «И даже почувствовали на себе. И повторения как-то не хочется». Десять групп уже несколько дней практически не вылезают с полигона. Отрабатывают тактику противодействия согласно вводным, по-армейски отрапортовал спец. Успехи есть. Собирались завтра отправить их в рейд. Для начала по две группы на одного дракона. Разведчики собирают информацию по деревням и городам. На данный момент мы знаем местонахождение десяти ящеров. Они укрылись в горах и оборудуют себе логово. В нашей долине поселилось двое. С них и начнем. Хорошо. Чем больше драконов мы убьем, тем слабее станут некроманты. Как обстоят дела на границе с орками? Клан Острый Коготь не пересекал нашу границу? Слово взял Джокер. Мы... создали сотни стационарных магических наблюдательных пунктов вдоль всех границ наших земель. Они замаскированы в кронах оживших деревьев. Данные поступают в режиме реального времени в комнату управления. Нашу границу пока никто не пересекал. И нездорового ажиотажа на вражеской территории не замечено. По разведданным, орки осадили северо-восточные границы королевства и вторглись в свободные земли. Эльфы придерживаются такой же тактики. Они перешли через приграничные горы и напали на свободное поселение. Стратегия врагов понятна. Они берут Либера в кольцо, полностью отрезая все пути снабжения, — добавил Смоук. И еще одна неприятная новость. Мне только что сообщили мои люди, что из ранее неактивных разломов на территории Империи Драконов хлынули толпы мобов во главе с проклятыми. Понятно, они хотят сначала расправиться с вольным народом, а потом всеми силами ударить по королевству. Надо ускоряться. Сколько человек может пойти в рейд за координатами? И вообще, Найт, где доклад? Сам же сказал, все расскажешь на совете, а начали мы с другого. В общем, дело было так. Из длинного и подробного отчета подруги мы узнали, что один из осколков посоха Торсунвальда упал на большой остров, затерянный где-то на просторах огромного океана. Образовавшееся место силы оккупировало племя мутировавших существ, которым для поддержания жизни нужно было пить живую кровь. Они терроризировали местное население, устраивая постоянные набеги и похищали людей. Вампиры загнали людей в резервации и ежедневно откачивали кровь. Справиться с быстрыми тварями, с невероятной регенерацией было сложно. Именно поэтому на это потребовалось много времени. Призрак показал себя как грамотный лидер рейда. Предлагаю назначить его командующим одной из групп. а вторую возглавить тебе». «Я не пойду», — немного подумав, отказался я. «Вы справитесь и без меня, а вот проникнуть на территорию орков и добыть последний тотем без моего участия вряд ли получится. Отряды орков в данный момент сконцентрированы у границы со свободными землями, и для проникновения на их территорию сейчас самое удобное время». Вторым лидером можно назначить Айруса. Да, ты прав. Ну что, лидеры, подбор кадров остается на ваше усмотрение. На этом предлагаю закончить. За работу, бессмертная. Времени осталось не так много.